подмышечных впадинах. Подмышечные лимфоузлы собирают лимфу от рук передней грудной стенки молочных желез. Ранки на руках, царапины, в том числе и кошачьи, фурункулы могут проявляться увеличением лимфоузлов под мышкой. Также это может быть проявлением рака молочных желез. Женщины, будьте внимательны. Кстати, силиконовые протезы груди могут также вызывать увеличение подмышечных лимфоузлов. Ну и бесчисленные вирусы часто бывают причиной.